Глава шестая. Мария. Баюн, что за сюрпризы? Ты сказал, что перенесешь нас на крыльцо замка? Произнесла крайне недовольным и рассерженным тоном. Кот фыркнул в усы. Не волнуйся ты так, мяу. Один взмах моего хвоста, и мы окажемся на крылечке. Я просто решил показать тебе твой новый дом. Восхитись, Мария. Взглянул на этого усатого провокатора и покачал головой. Что ж. Я восхищена, и это мягко сказано, — сказала с улыбкой. Раздражение ушло, словно его и не бывало, да и невозможно долго сердиться на котиков. Это всем известный факт. Смотрелась в замок, который теперь стал моим, и улыбнулась. Если честно, красивые строения я никогда не видела. Замок впечатлял и потрясал. Не могу вам передать словами, сколько в нем было красоты и одновременно грусти. Это место давно перестало считать потеря. Сколько жителей королевства покинуло эти земли, сколько погибло без солнца во мраке тоски. А замок все стоял и ждал, сберегал осколки былой жизни и то мечты. А рядом раскинулся древний лес, переходящий в заброшенный сад. Из черной, как смоль скалы, вырастал этот прекрасный, но одинокий, позабытый всеми замок. Он счастье видел, но видел и беду. Даже издалека я ощутила, как много боли здесь, печали. Но был когда-то здесь и свет, была радость, яркая, как пузырьки игристого вина. Сейчас свет почти угас, теплится едва дрожащий огонек. Чудом сохранился, только прими его, разожги, силы награди и дальше неси. Я длинно вздохнула и села на корточки, Отперла голову рукой. «Как же он красив!» — прошептала я. Баюн промолчал, лишь ухом шевельнул. А я добавилась грустью. И так обидно, что он лишился хозяйки и оказался брошен. Перламутровые башенки когда-то сверкали в лучах солнца, переливались и радовали своим неземным сиянием. На каждой башенке радовал глаз особый флюгер филигранной работы. Стены — белый и розовый кирпич, а все оттенки золота — перламутр, голубая эмаль — основные цвета всех выдающихся элементов этого чудесного замка. Сейчас потускнели, потемнели, местами их ужалила и обуглила молния. Частично потрескалась восхитительная эмаль. Замок ошеломлял своей необычностью. Я бы даже сказала... нежной пряничностью. Стены были с керамическими вставками, напоминали вышивку крестом, создавали впечатление, что это и не замок вовсе а терем из русской народной сказки. А окна замка, как будто это милые девицы в кокошниках. Сколько же декора, росписи, резьбы по камню. А наличники какие! Настоящий самобытный шедевр архитектуры, художества и дизайна. Будь у меня такие мастера, я бы им... Их золотые руки целовала. Но... Чего и без волшебства в этом замке не обошлось. Сады, я думаю, когда-то поражали воображение и цвели самыми невиданными и сказочными цветами. А с другой стороны замку у подножия скалы бушевала, разбивалась о камне Дикое море. Это был прекрасный замок, величественный. Даже сейчас потускневший, заросший терновником, ядовитым плющом, он казался мне сказочным сном. Ведь такой красоты не бывает. А каким же он станет, когда вернется былая красота — Но помимо красоты, замок являлся неприступной цитаделью с крепко запертыми воротами, окованными железом. Замок был неуязвим для горящих стрел, тяжелых снарядов и любых попыток взять его штурмом. Я смотрела и не могла оторвать от него очарованный взгляд. И от его горделивой красы у меня на глаза набегали слезы. По сравнению с этим замком, все ранее виденные мной дворцы и замки смело можно назвать скромными сооружениями, далекими от этого шедевра. «Нравится?» — спросил Байон. Поднялась на ноги и честно ответила. «Мне кажется, я в него влюбилась. Увидела и пропала. Отныне мое сердце принадлежит королевству». В глазах кота появилось удовлетворение. Видимо, это была проверка. «Хорошо. А теперь познакомишься с замком поближе», — сказал Байон. Махнул кот хвостом, и перед нами вновь возник портальный переход. Всего шага я оказалась на каменном крыльце чуда, которое рассматривалось издалека. мария восхищаться убранством и всем остальным будешь позже сейчас ты помыться хотела мяу поинтересовался баюн и легко толкнул лапкой монументальную заросшую терномником дверь за которую мои клиенты отдали бы миллионы вау выдал я вот это дверь протянула я и моя губы растянулись в широченные улыбки руки потянулись уже чтобы потрогать пощупать погладить это чудо не дверь а сказка мария прорычал Баюн. «Ступай за мной, Марьяр! Не отставай!» Встряхнула головой и закивала. «Я обязательно всё-всё тут рассмотрю. Каждый уголок замка изучу. Ох, смогу ли когда-нибудь осознать мысль, что это всё моё?» Взяла себя в руки и буквально силой воли заставила себя не останавливаться на каждом шагу, чтобы не броситься рассматривать тот или иной шедевр интерьера. «Я как строитель, архитектор, дизайнер, да-да, все в одном лице, интересуюсь интересными интерьерными решениями, находками. Это просто дикий восторг увидеть что-то невероятное, что-то новое, при этом выполненное в русском истинно-славянском стиле». «Замок волшебный», — заговорил Байон. «Он простоял так долго, еще может сколько угодно веков простоять и не разрушиться, потому что магия держит его». «Провизия сохранена в целости сохранности за за волшбы особой и бытовой. Вода в замке есть, родниковая, чистая, живая. Греется в мыльне с зачарованным корытом. Погладишь ее попросишь водички, она наберется и согреется, как пожелаешь». «Мыльня?» — приспросила Баюна. «Корыта?» «М -м -м, «У вас корыта, это ванна», — пояснил кот. «Мыльня — сама комната, где моются». «Ага, понятно, корыта мыльня». «Баня тоже есть, но отдельно стоит. Захочешь в баньку, попросить нужную банную матушку, что подготовила все. За столько времен, поди, разучилась баню топить». Пробормотал себе под нос Баюн. Я лишь удивленно брови вскинула. «Банная матушка? Хотя, чего я удивляюсь. Болотника видела. Водяной тоже имеется. Он, кот Баюн, рядом идет, говорит, магией владеет. Такие дела, Марья». А «Внутри всё осталось целым и невредимым. Пыль, паутина да мелкий ссор. Мелочи. Бытовая волшба всё уберёт», — продолжал Баюн. Потом он взглянул на меня, шевельнул усами и заметил. «Это хорошо, что ты бурно не удивляешься, не визжишь от восторга и ужаса, а то я бы не удержался и укусил бы тебя. Вот». «Меня кусать?» — сдубрухнул. «За укус я бы тебя по пушистому заду полотенцем огрела». Не осталось в долгу. Кот глаза свои желтые выпучил, даже шага сбился и выдохнул в шоке. а «Меня у кота Баюна? Полотенцем? Позаду ты совсем, что ли? Мряу!» Я лишь ему подмигнула, заправила за ухо мокрые грязные волосы и поторопила его. «Хватит болтологи, где мыльня?» «Почти пришли», — настороженно произнес Баюн и толкнул дверь. Мы вошли в просторную комнату, которая оказалась спальней. «Это комната для гостей. В хозяйскую тебе пока нельзя. О, там отрава осталась. Приберу там, потом войдешь, а за той дверью мыльня. Разберешься?» «Разберусь», — сказала коту, и пока он не ушел, спросила. «А одежда? Во что мне одеться? Хоть халатик какой дай». Кот вздохнул и лапкой указал в противоположную от мыльни комнату. «Там гардероб — это гостевая для особ с пышными формами. Для себя всё найдёшь». Я фыркнула, нисколько не обидевшись про пышных особ. Такой я как раз и была, хотя пышность для моих объёмов, можно сказать, комплимент. Я бы назвала себя упитанным, хорошо откормленным бегемотиком. «Как закончишь, позови меня по имени три раза. Я услышу и приду, поняла?» «Не дура, поняла». сказала с улыбкой, предвкушая встречу с горячей водой, пушистым мылом. А то после болота и прогулок по холодному лесу у меня тело кажется жутко грязным. Еще все чешется, будто у меня завелись. «Я пошел», — сказал байон и оставил меня одну. Сбросила себя надоевший мне халат, тапки в чем мать родила, вошла в мыльню. «О!» — выдохнула с восторгом. «И это была не мыльня. Это бляха-моха-бассейн для мамонта». Да какой он удобный, и все тут предусмотрено. И я в раю. И туалет имелся, хороший такой, удобный. Сделала дела, подошла к бассейну погладила медный бортик со словами «Милая, чудесная, волшебная ванна». Назвать корытом сей роскошный бассейн у меня язык не повернулся. «Набери для меня водички, пожалуйста, да погорячее, но чтобы я не сварилась, ладно? Сделаешь для меня, милая». И на глазах, а в этом бассейне откуда ни возьмись, начала набираться вода. Журчал и набирался она очень быстро. Пар белый горячий пошел. «Красота!» — потрогала водичку и зажмурилась от удовольствия. «Да!» Пока вода набиралась, исследовала полки, сундуки, расписные шкафы, отыскала полотенца, да какие ручная вышивка, а мягкость и нежность невероятные. Отыскала фигурные бутыльки, баночки, мыло и хорошую такую виходку. Мыло пахло бесподобно, цветущим лугом, молоком и мёдом. «Да, да, да, и ещё раз «да»!» Забралась в ванну, которая корыться. Ужасное слово для этого волшебного предмета. Попросила больше водичку не лезть, сказала слова благодарности и от души похвалила местную ванну. «Не знаю, вдруг тут у каждой вещицы есть душа. Если так, то ей будет приятно». И вот я развалилась в горячей воде, застонала от удовольствия. «М-м, как же хорошо!» Эх, жаль, нет тут мускулистых мужчин в одной набедренной повязке. Один бы меня пиноколадой угостил, другой стопы бы мне помассажировал, третий опахал меня освежал, а остальные красавцы взор бы мой облажали трюками, танцами, песнями. Да, было бы идеально. Ну да ладно, все еще впереди. Как говорится, не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Черт, эта засада просто гардеробная от трещит по швам, а надеть нечего». Прошипела и даже руками потрясла, выражая всю степень своего возмущения. «Конечно, я все понимаю. Другой мир, другая эпоха, мода далека от привычных удобных луков. Но не настолько же. Все эти платья, обувь и аксессуары идеальны для ломбарда. Вот вам пример. Взяла я самое скромное платье и напомнил мне сей шедевр палатку, расшитую тесьмой всех цветов радуги и обвешанную булыжниками, за которые точно полцарства купить можно. А чего мелочиться?» За эти цацки сразу весь мир у твоих ног будет. Но я все-таки попыталась быть хорошей девочкой и примерила на себя образ местной модницы. Размерчик мне подошел. На этом все плюсы закончились. Во-первых, все платья жутко тяжелые. Во-вторых, неудобные. В-третьих, предполагалось, что платье надевалось не на голое тело. Под него нужна нижняя рубаха или сорочка или вместе то и другое. Короче, местный аналог белья. Его я нашла, и нашла я, пришла в священный ужас. Носить несколько слоев одежды – то еще испытание. Или я чего-то не понимаю. Трусов не было, панталон тоже не нашла, чулки зато отыскала. Вязные, тёплые. Какое счастье, что без каменев и драгметаллов. Жаль, что длиной они были до колена, а не до пупа. Короче, я смело переименовала их в гольфы. Обувь, чего греха таить, оказалась удобная, мягкая, идеальная, кажется, волшебная. Потому как не моего размера милые туфельки на низком и широком каблучке неожиданно идеально подошли. И вот нацепила я гольфы, туфельки, И взглянул на себя в зеркало. Нет, ну не могу же я щеголять в одной обуви и носках. А все остальное — это костюм Евы. И даже без фигового листочка. Пришлось зарыться в разноцветные тряпки в поисках хоть чего-нибудь удобного. пыхтя я все-таки отыскал кое-что. Чую, зарыли это сокровище в самые закрома специально. Мол, не гоже срам благородной даме носить. Штаны и кожаные две штуки — мой размер. Их жаль, они не леопардовые, а просто коричневого цвета. Куртка кожаная одна штука, тоже коричневого цвета и с небольшими потертостями. Куртка была с заклепками, шипами и стильной бахромой на нагрудных карманах. Были еще кармашки на рукавах в районе плеча. Думаю, их сделали подметательные ножи. Но в кармашке эти я могу ручки карандаши воткнуть, чтобы заметки делать. Или чем тут пишет? Перемь с чернилами? Ну, вообще, мир волшебный, должны, значит, иметься волшебные пищи и приблуды. Но это потом такс. А блокнотик в нагрудный карман поместится. Класс. Отличный лук себе собрала. Главное, что удобный. Чтобы разбавить коричневый цвет, отыскала ворохи неносибельных платьев, сарафанов, шуб, сорочек и прочего шмотья несколько цветных рубах. Возможно, они считаются бельем, не знаю. На мой взгляд, рубашки шикарные. И прятать сию красоту под слоями одежды — огромный грех. Надела рубаху такого ядреного цвета, что она моментально оживила мой новый наряд. «Без курточки я прям пожарная машина», весело хохотнула, рассматривая свое отражение. «Зато меня видно будет даже из космоса». А потом опустила взгляд на ноги и скривилась. Туфли теперь не подходят под образ. Засада просто. А еще ходить в кожаных штанах без трусов жуть жуткое пришлось опять заняться поисками сокровищ. Нашла шикарный шелковый платок и соорудила из него трусы-шорты. А вот в поисках подходящей обуви пришлось повозиться. Имелись тут одни туфельки и сапожки. Красивый, удобный, но совершенно неподходящий под мой наряд. Но в одном из сундуков нашлась пара ботинок. Перцы. Или, как в народе говорят, ботинки говнодавы. Примерила чудесную обувь, посмотрела в зеркало на себя красивую. «Вау! Идеально!» — издала победный клич. Покрутилась, повертелась, прошла туда-сюда, поприседала, проверяя нигде, ничего мне не давит, не трет, не жмет. Руками помахала, попрыгала слегонца. Кожа у штанов и куртки была просто блеск. «Крепкая, что и нож вряд ли возьмет, но при этом кожа очень эластичная. Ходить в такой одежде — одно удовольствие». «Эх, хороша!» — цыкнула зубом по-атамански и подмигнула своему отражению. Злохматила свои торчащие во все стороны светлые волосы и подумала, что не хватает для завершения матерого бандитского образа оправы, например, авиаторов. В желудке громко заурчала, и думать об очках и других аксессуарах желание пропало. «Так что там котик говорил?» «Три раза его позвать?» Вышла из гардеробной, уперла руки в бока и гаркнул во всю силы легких, чтобы котейшество однозначно меня услышал. «Баюн, баюн, баюн!» Не прошло и секунды, как двери распахнулись, будто кот там меня только и ждал, и проворчал. «Ну и чего ты так раскрича?" Он осекся, увидев меня. Бедный даже подавился словами. Розовую пасть открыл, желтые глаза выпучал, будто чудовище увидел». и издал какой-то странный сдавленный звук, похожий на нечто. -рц -рц. Потом резко встряхнулся, возмущенно указал на меня когтем и выпалил. «Мария, что это на тебе? Почему ты не в сарафане?» «Потому что я не привыкла таскать на себе драгметаллы и самоцвета. В этом неудобно. И вообще, идем скорее кушать. Ты говорил, что в замке морь еды. Я голодный, как мамонт после тысячелетней спячки». Кот стопорщил шерсть и произнёс нудно и ворчливо. «Мария, так только воины одеваются исключительно мужчины. И где ты только этот кошмар откопала? Женщине не положено столь дерзко одеваться?» «Там, где откопал, больше нету», — хмыкнула я. «И хватит нудить, хозяйка я или кто. Как хочу, так хожу. И вообще, кис, идём жрать. А то я голодная, становлюсь сильно злая». Кот гневно ноздри раздул, пофыркал, попыхтел, усами пошевелил. Меня гневным взглядом опалил, но, когда понял, что меня не проняло, сдался. Махнул на меня лапкой, мол, Горбатого только могилу исправит, и пробубнил. топой за мной, горе-лукве!» «Я не горе -байон. я большое счастье!» Королевство еще не догадывается, как ему повезло со мной. «У тебя, мяу, самомнение больше, чем у лордов проклятых!» произнес кот и тут же добавил. А «Может, оно и к лучшему!»